Глава одиннадцатая И вдруг время остановилось. Марвин видел над собой полуразинутую пасть, полумигнувшие, налитые кровью глаза, всю эту огромную тушу, вмиг охваченную непонятным и неумолимым окоченением. А рядом деревянной копией самого себя застыло яйцо ганцера. Замер на полупорыве и ветер. В позах сопротивления ему были застигнуты деревья. Америтейский сокол в полуполете неподвижно повис, точно подвешенное на проволоке чучело. Даже солнце прекратило свой вековечный бег. И посреди этой невероятной немой сцены Марвин с душевным трепетом следил за единственным движением в воздухе, имевшим место в трех футах над его головой и немного левее. То, что поначалу крутилось, как пыльный чертик, теперь росло, ширилось, утолщалось в основании и раздувалось наверху. Увеличивалась скорость вращения. Фигура обретала плотность. «Детектив Эрдорф!» — вскричал Марвин. Да, это был марсианский сыщик. Тот самый, что мечтал покончить с чередой неудач. Тот самый, что взялся за дело Марвина и пообещал вернуть ему принадлежащий по праву организм. — Весьма сожалею, что приходится вот так вторгаться, — сказал Эрдорф, полностью материализовавшись и тяжко плюхнувшись на землю. — Слава богу, что вы здесь! — ликовал Марвин. — что избавили меня от крайне неприятной участи. И если еще поможете выбраться из-под этого существа... Ведь Марвина все еще прижимала к земле исполинская лапа, обретшая твердость закаленной стали, и, как он не корчился, освободиться не удавалось. «Прошу извинить», — сказал детектив, вставая и отряхиваясь. «Боюсь, я не смогу этого сделать». «Не сможете? Но почему?» «Потому что нельзя нарушать правила», — объяснил детектив Эрдорф. «Видите ли, любое перемещение тела в период искусственно индуцированного темпорального удержания, каковое происходит в данный момент, может иметь своим результатом парадокс, каковой может иметь результатом темпоральное схлопывание, каковое, в свою очередь, с большой долей вероятности, может иметь результатом деформацию структурных линий нашего континуума, что чревато...» разрушением Вселенной. В силу этих обстоятельств вышеозначенное перемещение наказуемо тюремным заключением сроком на один год и штрафом в одну тысячу кредитов. — Вот оно что, — расстроился Марвин, а я и не знал. — Увы, дело обстоит именно так. — Понятно, — сказал Марвин. — Я и надеялся, что вы поймете. Последовала долгая, тяжелая пауза. Ее нарушил Марвин. — Ну, так что же? — Прошу прощения. Всего лишь интересуюсь, зачем вы здесь? — А, — сказал детектив, — хотел задать вам несколько вопросов, не пришедших мне в голову сразу. Ответы помогли бы в напряженном расследовании вашего дела. — Валяйте, спрашивайте, — разрешил Марвин. — Благодарю вас. Первый и главный вопрос. Ваш любимый цвет? — Синий. А оттенок? Постарайтесь быть точным. Как у яйца о малиновке. Хм... Сыщик записал в блокноте. А теперь, не задумываясь, продиктуйте первое же число, которое придет вам в голову. 87 792,3. Без запинки произнес Марвин. Так-так. Ну-ка быстренько назовите первую же популярную песню, что приходит на ум. «Рапсодия орангутана». «Неплохо». Эрдорф захлопнул блокнот. «Кажется, это все объясняет». «И какова же цель ваших вопросов?» — поинтересовался Марвин. «Полученная от вас информация позволит мне протестировать всех подозреваемых на комплекс атовистических реакций. Это часть самоидентификационного анализа Дуульмана». «Ясно», — сказал Марвин. «Так что же?» «Удача, наконец, с вами?» «Удачу трудно вовлечь в подобные дела», — ответил Эрдорф. «Но берусь утверждать, что расследование продвигается удовлетворительно. Мы проследили похитителя до Иорамы-2, где он пробрался в трюм с быстро замороженным мясом. Грузовое судно взяло курс на Большую Гойру. По прибытии злоумышленник представился беженцем с Хеджа-11, чем сразу расположил к себе общественность». Ему удалось собрать денег на полет до Квантиса, где его ждал тайник с наличными. Проведя на Квантисе не более суток, он взял билет на местный рейс и отправился в 50-звездный автономный регион. «А потом?» — спросил Марвин. «А потом мы временно потеряли его след. В 50-звездном регионе не менее 432 планетных систем с общим населением 300 миллиардов». «Все равно, что иголку в стоге сена искать». «Звучит невесело», — сказал Марвин. «Совсем напротив», — возразил детектив. «Для нас это очень своевременная передышка. Вечно непрофессионалы путают сложное с невозможным. Но нашему преступнику не найти спасения в множественности, поскольку множественность доступна для статистического анализа». «И что будет дальше?» — спросил Марвин мы поработаем со статистикой создадим вероятностную модель спроецируем ее на галактику и посмотрим где вспыхнет новая звезда это конечно же метафора понятно сказал марвин вы и правда надеетесь его поймать стопроцентно уверен в результате ответил детектив эрдорф а вам необходимо иметь терпение не забывайте что межгалактические преступления относительно новая область криминалистики а межгалактические расследования еще новее. Во многих случаях не то что состав преступления, сам факт существования преступника остается недоказанным. Мы с вами, выражаясь фигурально, охотники, бегущие впереди своей добычи. «Придется поверить вам на слово», — сказал Марвин. «Не волнуйтесь, в подобных случаях жертве рекомендуется вести себя как можно естественнее, не поддаваться отчаянию». Словом, выживать. Надеюсь, мой совет вы запомните. Постараюсь, пообещал Марвин. Но сейчас я нахожусь в ситуации, когда... Вы находитесь в той самой ситуации, которой я просил избегать. Строго перебил детектив. Постарайтесь запомнить и этот урок, если сумеете выкарабкаться. Удачи, друг мой. Желаю вам остаться в живых. С этими словами детектив Эрдорф закрутился волчком, все быстрее, быстрее, и растаял. В тот же миг разморозилось время, и Марвин снова увидел над собой зловещие черные щелочки глаз и низкий бронированный лоб и чудовищные разверстые челюсти. Все это опускалось, чтобы заглотить его голову целиком.